Глава тринадцатая Ничего не видя перед собой, будто в тумане, я пронеслась по лестницам и коридорам. Не замечала сменяющиеся пролеты и залы, не слышала ничего, кроме своего бешеного сердцебиения. В груди пульсировала давящая боль, хотелось просто спрятаться ото всех и зарыдать. Но чужое кольцо, что было во внутреннем кармане моей куртки, обжигало напоминанием «все было ради него». Отступить сейчас значит пустить на ветер все старания, риски и пережитую боль. «Перед тем, как свернуть в знакомые коридоры, я огляделась. Нельзя, чтобы кто-то заметил меня и пошел следом. В том, что меня поймают, я не сомневалась, но нельзя допустить, чтобы это произошло раньше положенного срока. Я должна оказаться в архиве и там найти хоть какую-нибудь информацию, а уж потом, будь что будет». А будет мне очень плохо. Выкрала кольцо Амели, прокравшись в чужой кабинет, а потом в запертый архив. Но больше всего меня пугает другое. Откуда возникла копия зачарованного украшения колдуньи? Убедившись, что поблизости никого нет, я нырнула в нужный коридор. Там, зная, что за мной никто не следит, пустилась бегом. Я неплохо запомнила дорогу к архиву, когда мы с Леоном заплутали и по ошибке вышли к запертой двери. Поэтому достаточно быстро восстановила путь по паутинам ходов, которые вскоре привели меня к уже знакомой развилке мрачных тоннелей. Я прекрасно помнила, что оба эти хода в итоге встречаются, замыкаясь в круг, однако все равно выбрала тот же коридор, по которому в прошлый раз шла с Леоном. При воспоминании о нем чувства канатам перетягивали сердце, угрожая его разорвать. Я крепко стиснула челюсти, до боли сжала кулаки и часто-часто заморгала, чтобы не расплакаться в самый ответственный момент. Как нелепо! Я просчитала план, устроила целое представление, чтобы пробраться в архив, а когда оказалась в двух шагах от цели, вдруг исполнилось терзание по Леону. Мы и тяжелые шаги разбудили собак, по коридору прокатилась волна лая. Не знаю, где сидят питомцы Амели и насколько сложно животным будет выбраться из своей клетки, если раззадорю их своим присутствием, но от резких, неприятных звуков страхи все сжалось. Мне даже начало казаться, что псы уже гонятся за мной, клацают зубами и капают вязкой слюной, предвкушая добычу. Мрачные мысли подгоняли, и я, забыв об усталости и пылающих легких, отдала остатки сил, чтобы бежать быстрее, и остановилась, только добравшись до цели». Высокая дверь нависла надо мной пугающей тенью. Под литой ручкой не было замочной скважины. Я крепче стиснула межпальцев в чужое кольцо и глубоко вздохнула, пытаясь успокоиться. В глубине души родилось желание сбежать, но, повинуясь мгновенному порыву, я отсекла пути к отступлению и прижала пульсирующий магией камень к темному дереву двери. Мгновенная вспышка и кольцо в моих руках растворилось, будто иллюзия. Сердце обмерло, пропуская удар. Тело заледенело на мгновение затишье, а затем вскипело жаром, когда дверь вдруг отворилась. Изумление, переплетенное с восторгом, дрожжей прокатилось до кончиков пальцев. Я не верила собственной удаче, но времени удивляться не было. Сгорая от нетерпения и страха, скользнула внутрь и прикрыла за собой дверь. «Просторный зал встретил меня прохладой и тонким запахом старой бумаги. Величественное помещение поражало своей строгой красотой и порядком, который сквозил в каждой детали. От идеальной симметричности обстановки до огромного числа алфавитных и цифровых указателей. Стены стеллажи запитые однотонными папками, тянулись до самого потолка, где плавали яркие световые шары. А в самом центре архива раскинулся пугающий огромный лабиринт из книжных шкафов». С ужасом, смешанным с нимым восхищением, я смотрела на огромное помещение, буквально до потолка, наполненное документами. Как в этом океане информации быстро найти одну единственную нужную мне папку? Неподалеку от массивных дверей, через которые попала в архив, я заметила большую резную кафедру. Следуя интуиции, подалась к возвышению, взошла по ступеням и недоуменно нахмурилась. На кафедре была карта Примы, но это оказалась не просто схема территории. Над изображениями городов парила сверкающая дымка. Легкая завеса сверкала крошечными энергетическими зарядами. Где-то была более густой и яркой, а где-то отсутствовала вовсе. Дымок парил над картой, как облака над примой. Я внимательнее вгляделась в странный артефакт и легко различила, что самая большая концентрация странной материи как раз там, где нарисован замок, и там же в густом дыму ярко горят крошечные искры. Их число не менялось, но вот сами огоньки постоянно двигались». «Демоны — это ведь проекция магии. Дымка — это ее концентрация, а искры — самое мощное скопление энергии, претенденты Верховного. Так вот, как амелина ходила участников. Но откуда она знала имена? Например, меня она сразу назвала по фамилии. Ответ нашелся сам собой, когда я подняла глаза чуть выше. Там, на деревянной кафедре, была прикреплена бумага, исписанная корявыми от спешки буквами, список имен среди которых я нашла и свое. Что оно здесь делает?» Я пообещала себе подумать над этим вопросом позже, не здесь, и снова вгляделась в список. Ещё одна странная деталь — пометка «Огненный лев» рядом с фамилией Леона. Похоже, это те самые записи, которые Эмили вела при разговоре с погибшей участницей. У той вроде бы был дар предвидения, но почему она смогла предугадать участников и их силы, но не увидела собственной смерти? Теперь понятно, как нашли всех претендентов и как Эмили добралась до меня». Но если имена она получила от Эрлиас, то почему ведунья назвала меня, а не Аду? Из-за того, что я неаккуратно облокотилась на кафедру, что-то скрипнуло. Просто звук, я ничего не сломала, но он подействовал отрезляюще. Я пришла сюда с конкретной целью и не могу терять времени, но как найти нужную папку? В растерянности я приблизилась к лабиринту стеллажей. Полки казались бесконечными, а коридоры, выстроенные из корешков книг папок, запутанной паутиной. Я уже собиралась двинуться наугад, но ко мне вдруг подплыла маленькая сияющая сфера. Огонёк облетел меня и завис прямо перед носом, будто чего-то дожидаясь. «Я не знаю, куда мне идти», — всплеснула руками, жалуюсь искорке. Она снова дрогнула в воздухе, как мне показалось, нетерпеливо Я приподняла бровь, наблюдая за светлячком, а затем сделала то, что логике поддавалось весьма слабо. «Мне нужны материалы на фамилию Тиль», — оповестила я светящийся шарик. Искорка зависла в воздухе лишь на секунду, а затем встрепенулась и двинулась вглубь лабиринта стеллажей. Я пару мгновений смотрела ей вслед широко раскрытыми глазами, а затем со всех ног ринулась следом. Сработало? Неужели мне настолько повезло, и я встретила магический проводник? В любом случае, иных вариантов нет, поэтому буду идти по этому пути до конца». Крохотный светлячок уверенно вёл меж запутанных коридоров, ни разу не колеблясь на развилках. Я очень быстро поняла, что обратный путь найти самой будет затруднительно, поэтому оставляла для себя указатели, сбивала с полок папки и книги. «Прости», — пискнула тихо, испытывая лёгкий стыд за учинённый беспорядок, но проводнику, кажется, не было никакого дела до моего разбоя. Искра завела меня в очередное крыло лабиринта, но не поплыла к следующему повороту, а взмыла куда-то к верхним полкам. Светлячок коснулся папок и мгновенно растворился, будто его и не было. Что ж, похоже, именно там моя цель. Не очень-то сложно, до потолка лезть не придется, и это радовало. На сегодня хватит с меня игр с высотой». К каждому стеллажу была представлена аккуратная, соответствующая строгому интерьеру лестница. Ее наличие сильно облегчало мне дальнейшие поиски, ведь в магии не владею, ни призыв, ни левитации на помощь не придут. Я торопливо взобралась наверх, еще раз прикинула, каких папок коснулся светлячок и сбросила вниз все подходящее. Нет времени и желания аккуратно вытаскивать их по одной и ползти вниз, держа документы в зубах. Не теряя ни секунды, спустилась и села на пол перед десятком разбросанных папок. На каждые числились года рождения, и я сдвинула в сторону те, что мне не подходят. Бабушки, дедушки и даже родители мне не интересны. Мне нужна только я. К моему удивлению, передо мной осталась лежать всего одна бледно-коричневая папка, хотя их определенно точно должно быть две, ведь мы сады-близнецы». Недостаток еще одной папки меня настолько дезориентировал, что снова полезла наверх, даже не удосужившись проверить, чьи документы лежат на полу, мои или ады. Добралась до полки, на которой зияло пустое пространство, взяла два крайних личных дела и тут же их раскрыла. Оба принадлежали людям с другими фамилиями. Отшвырнула чужие документы за спину и нырнула рукой в следующий ряд. Взяла сразу охапку и, открывая их по очереди, по одной папке выбросила всю груду на пол. «Не то». Успешно спустилась по лестнице и, подхватив единственное подходящее личное дело, бегом направилась обратно к выходу. Возможно ли, что у нас сады и одна папка на двоих? Вполне. Документ открыла на ходу. Внутри лежали сухие отчеты о рождении, происхождении, месте жительства, информация об образовании и работе. И все это лишь под одним единственным именем. «Риадна Тиль». Я внимательно пролистала немногочисленные страницы, но они оказались либо пустые, либо так же скудно заполненные документацией исключительно на мое имя. Ни одного упоминания ады, даже в родословной. По коже прополз неприятный холодок. Я судорожно листала одни и те же страницы снова и снова, но их содержимое, разумеется, не менялось. Ады будто не существует. Уже подходя к кафедре и выходу, я захлопнула бесполезную папку и раздраженно хлопнула ею по ладони». И вдруг заметила на задней стороне обложки то, что раньше ускользало от моего внимания. Там красовался мой портрет. Он удивительно точно передавал все черты лица. Пухлые, но сухие губы, тонкий нос, мелкие родинки над бровью и на скуле. Тот же лазурный цвет глаз, которые даже здесь выглядели устрашающими. Единственное отличие — цвет волос. На портрете они истинечерные, а у меня — пепельные». Я ненадолго задержала взгляд на картинки, вызывающие противоречивые чувства. С одной стороны, это точно я, с другой, изображение породило в душе странное отторжение. И все из-за непривычных, словно чужих, темных волос. Тряхнув головой, я заставила себя прогнать гнетущие мысли и продолжить поиски. Ну и что, что не помню себя брюнеткой? Я вообще очень мало что помню, поэтому и оказалась в запертом архиве». Изучение личного дела совершенно никаких ответов не дало. Даже наоборот, подкинуло новые вопросы. Но разбираться с ними времени уже не было. Я обмерла, сердце льдинкой ухнуло вниз живота. Кольцо, подаренное Леоном, стремительно почернело, на глазах обратившись в уголь и рассыпалось темной пылью. «Если же камень почернеет, бросай все и уходи». Память услужливо подсказала слова Леона, и меня охватила мелкая дрожь. «С Леоном случилась беда или беда идет ко мне?» На раздумья времени не было, мысли судорожно метались, что делать, остаться здесь или попытаться найти досье гады или бежать. Будто прочитав мои мысли, кольцо перед тем, как окончательно обратиться в пыль, укусило кожу огнем. Сердце закрался ужас, а дурные фантазии захлестнули с головой. Даже не прихватив с собой бесполезное личное дело и затолкав его на случайную полку, я вихрем выбежала из архива, громко хлопнув дверью. В коридорах было пусто и тихо, но гром моих шагов моментально разбудил собак, спрятанных где-то в переплетении ходов. Эхо принесло мне утробное звериное рычание, ну лай животных больше не страшил. Сердце щемило от мысли, если беда не здесь, значит она где-то рядом с Леоном, а я оставила его одного с Амели. Вдруг она его раскусила? Что теперь ему грозит? Что будет с его семьей?» Легкие горели от бега, ноги подгибались от волнения и усталости. Я спотыкалась, но продолжала бежать. Темное предчувствие разрасталось изнутри ядовитым сорняком. Паника поймала душу в тиски. Достаточно быстро миновав пустые коридоры, я вышла к оживленному залу у главной лестницы. На меня никто не обратил внимания. Большинство обитателей замка со встревоженными лицами бежали на верхние этажи. Только некоторые бледные и заплаканные девушки, которых не знала, наоборот спускались, чтобы выбежать на улицу. Стоял ужасный гул. Все перекрикивались, тяжёлая атмосфера делала воздух вязким. Каждый вздох давался с трудом. Я быстро подалась общей панике, но не ринулась из замка, как особо впечатлительные горничные. Через ступеньку помчалась наверх в эпицентр развернувшегося безумия. Причину переживаний нашла очень быстро. Достаточно было просто следовать за напуганными людьми и встревоженными голосами. Я оказалась на этаже, где были покои участников, но в противоположном от моих комнат крыле». Коридор был забит народом, и в голове пронеслась глупая мысль. Не думала, что во дворце живет так много людей. И что они все делают возле покоев Вейла? Я протиснулась вперед, раздвигая зевак, но что именно случилось до меня, дошло не сразу. Перед распахнутой обугленной дверью грозно стояли два охранника замка. Они не пускали дальше напуганную прислугу и грозно просили всех разойтись. «Безуспешно». Ошарашенного народу собралось достаточно, людей уже не разогнать. Ничего не соображая, я беглым взглядом окинула толпу и заметила несколько знакомых лиц, участники. Среди них была и русалка. Дрожащей рукой, в которой сжимала белоснежный платок, она утирала мокрые от слез покрасневшие глаза. Из-за обугленной двери, куда не пускали народ, доносился строгий голос Эмели. Колдунь отдавала приказы. Я пыталась вслушаться в слова, но не могла их разобрать. Из-за гвалта или из-за тумана в собственной голове. «Ари, пойдем отсюда!» Сквозь завесу шока до меня донесся знакомый голос. «Леон!» Он осторожно коснулся моего локтя и аккуратно, но настойчиво потянул прочь. Испуганным, понимающим взглядом я уставилась на парня и застыла в оцепенении. Бурлящая вокруг паника и суматоха не позволяли мыслям прийти в порядок. Разум будто отказывался принимать очевидное. Я видела пример, но не могла сложить «два и два». Я упрямо замерла, пока Леон силой пытался оттащить меня подальше. Снова обернулась на почерневшую от огня дверь, за которой успела заметить обугленную мебель. Взор опустился к полу, покрытому пеплом. Глаза заслал дым и слезы. «Вэйл!» — дрогнувшим и вдруг охрипшим голосом обронила я. «Ари, пожалуйста!» — шепнул Леон, и я увидела, что в его глазах плещутся те же эмоции, что кровавым букетом расцветают в моей душе. Я ждала опровержения своим страшным догадкам, молилась, чтобы происходящее оказалось иллюзией или кошмарным розыгрышем, но Леон, видя немой вопрос на моем лице, лишь крепче стиснул зубы, свел брови и прикрыл глаза в гриме боли. «Вэйл!» — собственный голос казался чужим, надсадным воплем. Я дернулась и освободилась из крепкого кольца рук Леона. Несколько человек испуганно обернулись в мою сторону, их бледные лица искажены ужасом, а в округлившихся глазах застыла жалость. Люди расступились передо мной, когда рванула к покоям, точнее, к тому, что у одних осталось. Охранники попытались меня остановить, хватали за плечи, тянули обратно в коридор. Я брыкалась и даже умудрилась ударить одного стража локтем в живот. Упала на пол, чтобы выскользнуть из рук мужчин, и тут же оказалась с ног до головы в пепле, но даже не обратила на испорченную одежду внимания. Дёрнулась вперёд, задыхаясь от рыдания и дыма, что ещё не успела рассеяться». «Уберите ее!» — сухо приказала Амели. Я не видела ее, ничего не видела. Ослепленная болью слышала лишь голос. Меня снова подхватили чужие руки, и я, даже не думая о том, как выгляжу со стороны, закричала и забилась в истерике. «Нет! Нет! Отпустите меня!» Меня тащили по полу, телом вырисовывая среди пепла светлую дорожку. «Хватит вопить, Тиль!» — заткнула меня Амели. «Вейл жив!» Крохотный проблеск надежды унял мои метания, я прекратила биться в руках охранников. Краем уху услышала голос Леона. Он просил их отпустить меня. Охранники неохотно последовали приказу льва, и я безвольно осела на пол, захлебываясь от рыданий. «Вы уверены?» — с трудом выговорила, вслипывая при каждом частом вздохе. Кто-то опустился рядом со мной на колени, погладил по волосам Леон. Я почти не заметила его осторожных касаний. Все мысли были поглощены одним. «Жив ли Вейл?» «Уверены», — бесцветно произнесла Амели, явно не желая со мной разговаривать. Но колдунья знала, что без ответа не уйду, а потому добавила. «В комнатах нет тела. Мы установили, что пожар начался с картин. Сначала сгорели они, затем пламя перекинулось на мебель. Тело охватила сильная дрожь. В горле застыл горький ком отчаяния, слезы душили, и из-за них я не могла выдавить ни слова. Ужас лизнул сердце липким щупальцем, в душе поселилась тяжелая невыносимая тоска». «Кстати, откуда в комнате Тельца столько картин?» Не обращая внимания на мои слёзы, возмутилась Семели, оглядывая пустые почерневшие рамы. Следователи приказали вывести меня, но Леон отогнал стражников и сам помог мне встать. Дрожащие ноги не держали, меня всю колотило, и я еле нашла силы выдавить. «Картины! Он был в картинах!» Я повторяла это снова и снова, захлёбываясь рыданиями. Слёзы на щеках мешались с пеплом, боль потери заглушала голос рассудка. Я шептала одни и те же слова, как умалишённая, пока меня решительно выводили из комнаты. «Что она там бормочет?» — нервно крикнула Амели нам вслед. Девушка говорит, что мужчина находился в картинах, с явным недоверием передал один из следователей. В спину словно сотня ножей полетел пронзительный хохот колдуньи. Её презрительный смех и высокомерный тон окончательно вывели меня из себя. Собрав остатки воли в кулак, я вырвалась из рук Леона — Это жалкое противостояние съедало последние силы. Мое крохотное восстание можно было подавить всего за несколько секунд, но Леон не стал этого делать. Наоборот, он встал рядом и придержал за плечи, помогая держаться на слабых ногах. Уэйл писал зачарованные картины. Сорванным голосом говорить было крайне сложно. Казалось, меня слышит только Леон. Он любил проводить время, путешествуя внутри своих пейзажей. Я спешно утерла вновь выступившие слезы и без дрожащей пелены смогла, наконец, разглядеть обстановку. Унылое пепелище, где огонь не оставил ничего. Из угла в угол бродили три незнакомых мага-следователя, во главе которых стояла Амели. «Выметайся, Тиль, тебе здесь не место!» Злобно сверкнув глазами, прошипела она. «Лучше пойди и поищи Вейла, потому что здесь его нет!» Я сжала кулаки так, что ногти впились в кожу. Меня охватила злость, которая ненадолго заглушила даже боль. «Проверьте картины!» — процедила сквозь зубы. «Он мог быть там, когда пожар!» — голос сорвался. Я видела, что меня не слушают. Руки опустились. И когда предательские слезы снова были готовы хлынуть из глаз, на мою защиту встал Леон. А Мели, в его низком голосе, напоминающем рык взбешенного зверя, гремел гнев. «Неужели ты не чувствуешь, что твоя сила возросла?» Чародейка снова обернулась на нас и жестом отозвала охранников, что уже были готовы нас вышвырнуть. Ее глаза заинтересованно блеснули, и Леон продолжал. «Вэйл мертв, иначе как объяснить, что потенциал Верховного возрос у каждого из претендентов?» Я вздрогнула, внутри все съежилось от отчаяния и ужаса. а Амелиша с подозрением прищурилась. «С чего ты взял, что сила возросла у всех претендентов? Ты хоть понимаешь, какое заявление только что сделал? Хочешь сказать, сила погибшего распределяется по оставшимся участникам?» «Я умею слушать», — отчеканил Лев. «Я не единственный, кто заметил прилив магических сил». Внутри расползался колючий лед — «Если это правда, все участники в большой опасности. Смерть второго претендента не похожа на совпадение. Неужели кто-то на отборе ведет свою запретную, но беспроигрышную игру?» Такие же мысли пришли и в голову Амели. Я прочитала это по ее побледневшему, осунувшемуся лицу. «Никто из нас не может ощущать себя в безопасности». Рассудок вопил умолял бросить всё и бежать. Если в замке и правда кто-то ведёт двойную игру в охоте за власть, он не станет разбираться, настоящий я участник или подставной. Мне просто свернут шею или так же, как Вейла, сожгут заживо. «Проверьте картины», — сдавшись приказала Амили. Я благодарно кивнула Леону и едва уловимым, слабым жестом показала, что готова уйти. Он приобнял меня за плечи, помогая устоять, и мы вместе направились к обугленным дверям. Когда мы уже подошли к порогу, нас чуть не шибла с ног горничная пустышка, принадлежавшая Амели. Рыжие волосы искусственной девушки растрепались, лицо казалось натурально бледным и испуганным, но глаза безжизненные стекла. «Госпожа!» — позвала безымянная кукла. «У меня для вас важная новость!» «Подождет!» — отмахнулась Амели. Вопреки приказу, горничная не ушла и даже преградила нам с Леоном дорогу. Меня удивил проявленный пустышкой характер и почему-то даже напугал. «Это может быть полезно для следствия», — настояла рыжая, не сводя пустых глаз с хозяйки. Амели тяжело вздохнула, но все же подозвала подопечную к себе. Та быстро бросилась с колдуньи и тихо, почти шепотом обронила. «Перед пожаром я видела здесь мистиль». Я замерла на пороге. Во мне сплелись недоумение и ярость. Неужели амили решила избавиться от меня, используя настолько грязный прием? И не просто выгнать с отбора. Это я бы пережила. Она захотела повесить на меня преступление, убийство друга». Леон тоже остановился, а затем вдруг отшатнулся от меня, глядя с недоверием и разочарованием. Этот взгляд отозвался во мне новым приступом боли, но сказать ничего не успела. Слова оправданий так и застыли в горле. Совсем незадолго до того, как разгорелось пламя, она точно была здесь. Я следила через щель коморки в коридоре. Меня распирало от желания заорать во все горло. «А какого демона ты там делала вечером?» Но быстро вспомнила, что прислуга Амели нужна для слежки, а не для уборки. «Силь, я вынуждена тебя задержать», — без нотки сожаления вынесла приговор Амели, и я заметила неприкрытое торжество на ее лице. «Да, я приходила к покоям Вейла, но к поджогу не имею никакого отношения. Ярость вдохнула в меня силы, которых, казалось, больше не осталось. Я могу это доказать». «Только после того, как тебя задержат», — пригвоздила Амели. Я обернулась на Леона, ища в нем поддержки, но он даже не смотрел в мою сторону, о чем-то задумавшись. Его фигура была устала и поникшая, опущенный взгляд пустой и отстраненный. Отрезкой отчужденности чародея хотелось рвать на голове волосы. Неужели Леон не понимает, что служан колджет ради темного замысла Амели? Ведь только сегодня колдунья говорила, как страстно желает выжить всех претендентов с отборов всеми способами. Как Леон может ей верить? Я была готова снова возразить и всеми силами отстаивать свою невиновность. Но глаза Амели вспыхнули пламенем, а над ее головой в воздухе выстроилась арка из десятка горящих копий, острия которых были направлены на меня. «Сдавайся по-хорошему, Тиль!» Растянув губы в усмешке, предупредила Амели. «Я никогда не промахиваюсь».